Глава седьмая. В день отъезда Тесс проснулась до рассвета. В те последние мгновения ночи, когда леса еще безмолвствуют и только одна пророческая птица звонко распевает в твердом убеждении, что она тут же во всяком случае знает час рассвета, тогда как все остальные хранят молчание, словно они в равной мере убеждены в ее ошибке. До завтрака Тесс оставалась наверху, укладывая вещи, а потом спустилась вниз в своём обычном будничном платье. Праздничный её наряд был заботливо уложен в сундучок. Мать запротестовала: "Неужто ты не приоденешься, отправляясь к родным?" "Ну я иду работать", сказала Тесс. "Так-то, но так", отозвалась мать и совсем другим тоном добавила: Пожалуй, сначала тебе дадут для вида какую-нибудь работу, но по мне разумнее будет показать себя с лучшей стороны. Хорошо, тебе лучше знать, с невозмутимой покорностью ответила Тесс. И чтобы угодить матери, девушка отдала себя в руки Джоан, сказав спокойно: "Делай со мной что хочешь, мать". Миссис Дарбифилд была в восторге от такой сговорчивости. Первым делом она принесла большой таз и столь тщательно вымыла волосы Тэс, что высушенные и расчесанные они стали вдвое пышнее обычного. Перевязала она их широкой розовой лентой. Затем надела на Тэс то самое белое платье, какое было на ней в день клубного гуляния, воздушное широкое платье, придававшее ее фигуре зрелость, которая не соответствовала ее возрасту. Благодаря этому платью и пышной причёске её могли принять за взрослую женщину, хотя она была ещё почти ребёнком. У меня дырка на пятке объявила Тес. Ну что там думать о дырявых чулках? Их не видно. Когда я была девшкой, меня не заботили мои пятки, если на мне была хорошенькая шляпка. И гордая внешностью девушки мать отступил условный художник от Мальберта на шаг назад. сей сердца своё произведение. Ты должна на себя поглядеть, воскликнула она. Сегодня ты куда лучше, чем в тот раз. Так как крохотное зеркальце могло отражать лишь малую часть человеческой фигуры, миссис Дарбифилд завесила окно снаружи чёрным плащом, превратив оконное стекло в большое трюмо. Как это часто делают деревенские жители, наряжаясь Затем она спустилась к мужу. Вот что я тебе скажу, Дарбифилд, торжествующе сказала она. Ему не устоять. Но только поменьше говори Стессо его любви и о счастливом ее будущем. Она такая странная, что это может восстановить ее против него. Да как бы она и теперь не отказалась туда ехать. Если все пойдет хорошо, я непременно отблагодарю этого священника. из Текфутлайна за то, что он нам сказал. Хороший он человек. Однако, когда приблизилась минута прощания и улеглось первое возбуждение, вызванное заботой о наряде, в душу Джоан Дарбейфилд проникли легкие опасения, и матрона выразил желание проводить дочь до того места, где дорога, ведущая из долины во внешний мир, начинала круто подниматься в гор. На вершине холма Тесса должна была ждать двуколка, выслоненная стокдербервилями. И мальчишка уже повёз на тачке её сундучок на холм, чтобы всё было готово заранее. Видя, что мать надевает чепец, младшие дети захотели идти с ней. Мы хотим проводить сестрицу, потому что она выйдет замуж за нашего знатного двоюродного брата и будет носить красивые платья. Чтобы я этого больше не слышала, сказала Тесс, краснея и быстро оборачиваясь. Мать, зачем ты им вбиваешь в голову такой вздор? Она будет работать, мои милые, у наших богатых родственников и поможет скупить денег на покупку новой лошади. Поспешила во дворить мир миссис Дарбейфилд. Прощай, отец, сказал Тесс, чувствуя, как у нее сжимается горло. Прощай, дочка, отозвался сэр Джон. приподнимая поникшую на грудь голову он клевал носом так как по случаю торжественного дня хлебнул лишнего надеюсь юному моему другу понравится такая миловидная представительница его рода и скажи ему тесть что обеднев после былого величия я продам ему титул да продам безумренную цену не меньше чем за 1000 фунтов Воскликнула леди Дарбифилд. Скажи ему, что я возьму тысячу фунтов. Ну уж коли на то пошло, возьму меньше. Он его украсит лучше, чем такой жалкий бедняк, как я. Скажи ему, что он получит за сотню. Но я не буду торговаться из-за пустяков. Скажи, что я отдам за пятьдесят, за двадцать фунтов. Да, двадцать фунтов — это последняя цена. Чёрт возьми, фамильная честь есть фамильная честь, и я не возьму ни на пенни меньше. Слёзы душили Тесс. Она не могла высказать овладевшую ею горечь, потому что быстро повернулась и вышла. Мать и дети вместе отправились в путь. Девочки держали Тесс за руки и время от времени задумчиво посматривали на неё, словно ей предстояло совершить Великие подвиги. Мачла сзади. Группа эта напоминала картину. В центре юная красота, по бокам невинность, на заднем плане простодушное счастье. Они приблизились к подножию холма, на вершине которого её должна была ждать повозка из Трентриджа. Место это было выбрано для того, чтобы избавить лошадь от трудного подъёма. Вдали за первой цепью холмов, как нарост на рост на кряже винелся Балберу. Дорога на гребне была пустынна, и только посланный вперёд мальчишка высидал на ручке тачки, вместившей всё имущество Тесс. Подождём здесь, двуколка должна скоро приехать, сказала миссис Дарбифилд. Да вот она. И действительно, на гребне холма внезапно появилась двуколка. Я остановился возле тачки. Мать и дети решили не идти дальше и торопливо попрощавшись с ними, Тесс стала подниматься на холм. Они видели, как белая ее фигура приближалась к двухколке, на которой уже стоял ее сундучок. Но не успела она поравняться с ней, как из закупа деревьев на вершине показался другой экипаж, миновал поворот. Двуколку с багажом и остановился возле Тес, которой с изумлением повернулась. Тогда мать заметила, что второй экипаж не похож на жалкую двуколку. Это был новенький блестевший лаком кабриолет. Лошадью правил молодой человек лет двадцати трех-двадцати четырех с сигарой в зубах. На нем были модные кепи, темно серая куртка. такие же pantalones, белый галстук, стоячий воротничок и коричневые перчатки. Короче, это был тот самый красивый молодой щеголь, который недели 2 назад приезжал к нему узнать её решение относительно Тесс. Миссис Дарбифилд как ребёнок захлопала в ладоши, опустила глаза, потом снова стала всматриваться. Могло ли её обмануть значение этой встречи? И это и есть знатный родственник, который сделает сестрицу знатной дамой? – спросил младший из ребят. Между тем видно было, что Тесс в нерешительности стоит перед кабриолетом, слушая, что говорит его владелец. Но то, что казалось нерешительностью, на самом деле было кое чем более серьезным – предчувствием дурного. сприт пошла бы скромную двуколку. Молодой человек вышел из экипажа и, по-видимому, уговаривал её сесть. Она повернулась в ту сторону, где остались её родные, и посмотрела на маленькую группу. Казалось, что-то подтолкнуло её принять решение, быть может, мысль о том, что она убила принца. Она быстро села в кабриолет. Молодой человек занял место рядом с ней и тотчас же хлестнул лошадь. Через секунду они обогнали медленно натащившуюся двуколку с сундучком и скрылись за выступом холма. Как только тес пропал из виду, и случившееся перестало быть интересным зрелищем, глаза малышей наполнились слезами. Младшая девочка сказала: Я не хочу, чтобы бедная Тессу уезжала и делалась знатной дамой. Рот её искривился, и она расплакалась. Это оказалось заразительным. Сестра последовала её примеру, и наконец разрывелись все трое. Слёзы были и на глазах Джон Дарбифилд, когда она повернулась, чтобы идти домой. Но когда они добрались до деревни, Она уже снова увервывала в милость случая. Однако ночью, лёжа в постели, вздохнула и на вопрос мужа что с ней ответила: "Сама хорошенько не знаю". Только я подумала сейчас, что было бы, пожалуй, лучше, если бы те с ней уехала. Ну, об этом нужно было думать раньше. Но девчке выпал случай. А всё-таки, если бы начинать всё сначала, я бы её не отпустила, не разузнав заранее, действительно ли этот джентльмен добропорядочный молодой человек и интересуется ею как родственницей. Да, пожалуй, следовало бы это сделать, проворчал сэр Джон. Джон Дарбифилд всегда ухитрялось найти какое-нибудь утешение. Ну что ж, Ведь она из их же древнего рода и должна с ними поладить, если пустит вход свой козер. А если он теперь на ней не женится, то женится после. Всякому видно, что он от нее без ума. А какой у нее козер? Кровь Дербервилли. Нет, дурачок. Ее лицо. И у меня было такое же.